Осенние листья Стою я на крыльце, Напротив обитает Ценитель древностей. В окошке пастушок точенный выставлен, В лазуре тучка тает, Как розовый пушок. Гляди, фарфоровый Блестящий человечек, Чернеют близ меня Два голых деревца, И сколько золотых Рассыпанных сердечек На ступенях крыльца. Кембридж, 8 ноября 1921 года.